Глава 11.1 Мы приехали неожиданно. Карета остановилась как будто посреди леса, кругом лес, окутанный темнотой. Не сразу я заметила каменную дорожку, ведущую к большому особняку, который игриво проглядывается между деревьями. Даркхан распахнул дверь экипажа, и я поежилась от хлынувшего внутрь холодного воздуха. Днем температура была приемлемой, но время уже позднее, солнце село, и мне в моем свадебном платьице с кружевами уже холодно. Даркхан снова помог мне выбраться наружу, и я поежилась. Холодный ветер забирается под платье и обжигает кожу. Обернувшись, я увидела за собой целый кортеж из экипажей других участников. Другие девушки оказались подготовлены и уже накинули на плечики красивые накидки. Одна я, как прибившаяся дворняжка, стою, обхватив себя руками и дрожу. Я хотела обернуться и спросить, куда идти, чтобы быстрее согреться, но неожиданно на мои плечи опустилась мужская куртка. Я обомлела, застыв напротив Даркана с растерянным выражением лица мне потребовалось время чтобы осознать мой жених снял с себя верхнюю одежду и отдал мне спасибо прошептала я чувствуя себя крайне неловко со мной еще никогда не делились одеждой не за что равнодушно бросил ментос будто вообще ничего не произошло он остался в одной рубашке с коротким рукавом уважаемые участники турнира раздался приятный мужской голос. «Прошу проследовать за мной». Важный мужчина во фраке стоял на тропинке и вдруг развернулся на пятках. Вся толпа претендентов на трон двинулась к месту постоянной дислокации. Все важные, нарядные, нахохленные, и только я, как бедная родственница, плетусь за ними, опустив голову. Как только мы пришли в движение, Ментос положил свою руку мне на плечо, приобняв меня на глазах у всех. Я лишь улыбнулась ему, но вслух ничего не сказала. Внутри царит полное опустошение. Я полностью выдохлась за этот день. Моих сил больше ни на что не хватит. Если снова случится какое-то происшествие, то я лягу на землю, свернусь к калачикам и буду ждать смерти. В общем, буду делать то же, что и в конце многодневного дежурства в больнице. Ничего нового. «Вы находитесь в императорской резиденции Рос, в которой, впрочем, многие из вас уже бывали», — громко произнес провожающий. «Для вас и ваших невест приготовлено двенадцать спален. Мы рады видеть вас здесь, но...» «Тринадцать!» Внезапно воскликнул Ментос, и от этого командирского окрика я подпрыгнула. «Тринадцать претендентов!» «Как, «Как это?» Местный менеджер по расселению обернулся и изумленно возорился на Дархана. «Тринадцать?» «Пересчитайте, если не верите». «Но мне доложили лишь о двенадцати», — пробормотал он и, похоже, действительно начал пересчитывать своих постояльцев по головам. «Обстоятельства немного изменились хмыкнул ментос будто речь идет о лишнем столовом приборе на столе а не о претенденте на императорский трон надеюсь у вас найдутся еще комнаты не хотелось бы чтобы эту ночь кто то спал в вестибюле кто тринадцатый тот пусть и спит неожиданно раздалось дерзкое предложение я подняла глаза и отыскала того кто осмелился дерзить. Им оказался молодой плечистый парень, как говорят у нас, качок. Коротко стриженный брюнет с хулиганской улыбкой и хитрым прищуром глаз. Он смотрит на Ментоса как мальчишка, раздразнивший большого и опасного пса. Но даже не он привлек мое внимание, а дама, стоящая рядом с ним. Наглец отнюдь не доходяга, а как говорят – касая сажень в плечах, но его невеста все равно шире него. Девушка удивительно пышной комплекции смогла впечатлить даже меня. «Я всегда первый, Демиас», – ледяным презрительным тоном ответил ему Даркхан, не удостоив язву даже взглядом. Остальные могут рассчитываться в любом порядке. Демиасу хватило ума промолчать и не развивать конфликт. Менеджер пробормотал под нос что-то неразборчивое и повел своих гостей дальше. Ментос хмыкнул, но шагнул первым, и за ним поплелись все остальные. «Я чувствую на себе множество любопытных взглядов, а вот на моего жениха посматривают с опаской. Похоже, что Даркан здесь, если не лидер, то один из самых сильных магов. Как бы он ни провинился перед короной, но с его силой приходится считаться всем. Запах роз я почувствовала почти сразу. Всюду, куда ни глянь, цветут розы самых разных цветов и сортов. Удивительно, но даже в это не самое теплое время года цветы даже не думают увидать. Я крутила головой, как волчок, и ловила каждую деталь. Вьющиеся кусты фиолетовых роз, затем алые с неприлично крупными бутонами – а после них высажены белоснежные снежно-розовыми краями на лепестках. А запах, мне кажется, именно так должен пахнуть рай, миллионами цветущих роз. Резиденция напомнила мне мраморный дворец в Санкт-Петербурге. Величественное трехэтажное здание. Во внутреннем дворе расположена ухоженная клумба со статуей женщины в центре. Я присмотрелась из мрамора, Вырезана женственная девушка в платье с искусными драпировками. Руки нежно прижаты к груди, голова скромно опущена и наклонена. Интересно, кто это и что она олицетворяет?